В дверь стучит Виктор. Ему очень жаль, но Луи Лефевр настаивает на встрече. У него для Александра очень важные новости. Александр знает, какие. После бесконечных отказов пьеса бедняги Лефевра «Школа принца» наконец принята. И правда, в «Одеоне». Радость Лефевра будет безгранична, если мэтр согласится поставить свою подпись рядом с его Лефевра, если только короткая пауза, он не пожелает поставить одну свою подпись. Разумеется, нет, Александр не так уж много сделал для этой длинной комедии по-королевски, оставляет всю славу тому, с кем он только сотрудничал, в обмен на половину авторских прав возвращается альфред с продолжением фернанды александр пробегая текст глазами на мгновение погружается в другой мир это похоже на твои сны каждый из них автономен и за ночь можно насмотреть огромное количество тоже с книгами написанными александром не то чтобы одновременно но прыжками из одной в другую в течение дня По четверть часа на страницу. Он перекраивает текст оже, добавляет новые эпизоды, вставляет диалоги, режиссирует, то есть вдыхает жизнь. Близится вечер. Виктор стучит в дверь. Ему очень жаль, но пришел господин Маке. «Добро пожаловать! Александру все ближе становится этот человек» которого он описал как моего друга и сотрудника, являющегося после меня, возможно, самым работящим человеком в мире, который редко где бывает, мало на себя обращает внимание мало говорит, и в одно и то же время это ум строгий и живой, к коему изучение древних языков прибавляет учености, не убавляя оригинальности. Воля для него превыше всего, и все инстинктивные движения его личности, проявившись в первый момент, немедленно вслед за тем, как бы устыдившись того, что почитает он слабостью, недостойной мужчины, возвращается в темницу его сердца. Подобный стоицизм придает ему нравственную и физическую твердость, которая вместе сражается чрезмерной заботой о честности «Суть-два недостатка» мне в нем известны. Сегодня Маке принес ему чернобик первых глав Людовика XIV и его века. Это гигантская компиляция из мемуарных источников эпохи, которая будет осуществлена лишь через два года. Перебирая бумаги, Александр наталкивается на историю любви Анны Австрийской, и герцога Букингемского. Сверхбыстрая, как только Александр умеет чтение, знакомит его с леди Кларик, срезавшей у герцога два подвеска на подаренном ему королевой Франции бриллиантовом уборе. Вот чего не было в поддельных воспоминаниях Д'Артаньяна, позаимствованных из Марсельской библиотеки и что может служить новой темой для задуманных мушкетюр. Ну-ка, ну-ка, свободен ли, к примеру, Маке завтра вечером, чтобы поговорить об этом, поскольку сегодня надо работать над планом к дочери Регент. Чопернес автор еще больше деревенеет, так как завтра вечером он пригласил поужинать молоденькую актрису Гортензию жу Но это ведь будет не слишком долго, к тому же, чтобы Маке не беспокоился, Александр сделает все, чтобы вместе со своей дамой составить им приятную компанию. Кстати, почему бы не позаботиться о даме уже сегодня? Извинившись перед Маке, он на одну минуту, Александр тотчас же отправляется в кабинет секретарей пмянник альфред как раз собирается уходить и александр его не задерживает положив ноги на письменный стол росконе отдыхает от дневных забот